Громадное здание Британского музея казалось таинственным и неприступным. Клянувшись, Дойл с удивлением обнаружил, что окна квартиры Спаркса освещены, а в одном из окон виден силуэт мужчины. «Манекен», — сказал Спаркс, заметив изумление Дойла. «Однажды в него всадили пулю, и никаких жалоб с его стороны. Вот это настоящий солдат». Пробираясь какими-то глухими переулками, они оказались во дворе здания, которое Дойлу показалось знакомым. Ларри бесшумно подкрался к лестнице черного хода. «Ларри всегда рад возможности проверить и усовершенствовать профессиональные навыки», — тихо проговорил Спаркс. «Барри — большой молодец. Он чертовски ловко взбирается по стенам. Ларри — непревзойденный мастер, когда речь заходит о замках». — Значит, это обычный взлом со всеми вытекающими отсюда последствиями? — сдавленным голосом проговорил Дойл. — Полагаю, вы не собираетесь свистеть и звать полицию, а, Дойл? — В чем вы так уверены, что это именно то место, которое нам нужно? Ну, — Ваш недавний знакомый, преслитерианский священник, сегодня долго бродил здесь, предлагая всем и каждому свой бессмертный труд о приемах скотоводства на внешних гибридах. Примечание. Мелкие острова на западном побережье Шотландии. Я и не подозревал, что находился в обществе столь достопочтенного господина. Как это не покажется странным, в моей библиотеке действительно есть этот труд. Я написал его во время импровизированного отдыха несколько лет назад. Не знаю, как вы... А я без дела не могу ни минуты. Я счастлив, когда работаю. М -м -м. растерялся Дойл. Я люблю рыбалку. Ловите на наживку или сетью? На наживку. Ловлю обычно форель. Завидую вам. Однако вернемся к нашим баранам. Представьте мое изумление, когда сегодня одно из издательств на улице Рассел пожелало купить мою рукопись. — Вы продали свою монографию? — удивился Дойл. — Моментально. — Говорю вам, вкусы людей абсолютно непредсказуемы. Я даже имени не успел придумать, хотя вряд ли кто-то станет допытываться, как зовут священника, продавшего такую-то и такую-то монографию. Я даже чек попросил выписать на благотворительные цели. Спаркс замолчал, напряженно вглядываясь в темноту. Ларри, похоже, уже ждет нас. За мной, Дойл? Спаркс направился к дому. Ларри придерживал дверь, когда они вошли в здание. Спаркс зажег свечу и осмотрелся. Радборн и сыновья. Прочел он на табличке на одной из дверей в коридоре. А потом повернулся к Ларри. За углом служебный вход. Посмотрите, что там можно сделать, Ларри. Освещая путь, они двинулись налево по коридору. «Позвольте мне вернуться к вашей монографии», — не унимался Дойл. «Они что, сразу вам заплатили?» ну, «Сумма, конечно, невелика, но на кости для Зевса хватит», — ответил Спаркс. Ларри тем временем отомкнул нужную им дверь. «Благодарю вас, Ларри. И не затруднит ли вас присмотреть тут, пока мы заглянем в издательство?» Приподняв шляпу, Ларри скрылся в темноте. «Странно», — подумал Дойл. С тех пор, как они ушли из квартиры Спаркса, Ларри не вымолвил ни слова. Они обошли помещение издательства «Радборн и сыновья», где на столах аккуратными стопками лежали контракты, рукописи, счета и другие бумаги, обычные для таких контор. «Значит, именно сюда вы принесли свою рукопись?» «Но решения ее судьбы так и не дождались?» — спросил Спаркс. «Да, похоже, отец и брат Леди Николсон действительно имеют к этому какое-то отношение. О брате, то есть печально почившем Джордже Радборни, мы с вами кое-что знаем. Больше об этой семье, и в частности о Радборне-старшем, выяснить ничего не удалось. Никаких сведений о нем нет». «Весьма странно. Думаю, не очень. Это издательство существует всего шесть лет. Маловато для нескольких поколений». «Вы полагаете, что Радборна-старшего вообще не существует?» «Вы быстро схватываете, Дойл». «Ладно, давайте-ка посмотрим, что у них здесь», — проговорил Спаркс, направляясь в другую комнату. «Нашего друга священнослужителя к начальству не допустили...» вежливо, но решительно отказав ему в этой просьбе. Они стояли перед застекленной дверью с табличкой «Директор». Дверь была заперта, и, передав свечу Дойлу, Спаркс вытащил из кармана цепочку канцелярских скрепок. Разогнув одну из них, он всунул проволочку в замочную скважину. Их не заинтересовало разведение скота? Насколько я понял, Во время своего визита книги их вообще не интересуют. Что вы хотите этим сказать, Джек? Я мельком просмотрел каталог их публикаций, на редкость однообразный. Похоже, работы по оккультизму — это единственное, что привлекает их внимание. Обычный прием для создания законного прикрытия. На деньги, которые они зарабатывают, издательство не просуществует и дня. И никакой художественной литературы они, естественно, не издают, — объяснял Спаркс, колдуя над замочной скважиной. Наконец послышался щелчок, и дверь открылась. Первым в комнату вошел Спаркс. — Припоминаю, что именно из-за их интереса к оккультизму я и отослал им свою рукопись, — сказал Дойл. Так любого пишущего человека, меня волновала судьба моего сочинения, а того, что они не издают художественных произведений, я даже не мог предположить. «Простите, если невольно обидел вас», — сказал Спаркс, забирая свечу. «Ты все в порядке, джек. Вопрос в другом. Если они не печатают художественную литературу, почему они не вернули мне рукопись?» «Думаю, из-за названия». Кто-то обратил внимание на заголовок. «Темное братство» — это все и решило. Вынужден констатировать, что в издательстве «Радборн и сыновья» моя рукопись попала не в те руки. Боюсь, что так, — кивнул головой Спаркс. Он склонился над массивным письменным столом, занимавшим чуть ли не всю комнату, и стал проверять содержимое ящиков. «Если я вас правильно понимаю, — сказал Дойл, — Вы подозреваете, что под вывеской издательства «Радборн и сыновья скрывается нечто иное, зловещее и страшное. Действительно страшное, Дойл. Левостороннее, ответил Спаркс, вытаскивая из ящика конверт с названием издательства. Только взгляните на это. Содержимое конверта было ничем не примечательным. Обычные контракты на переплетные работы, но шапка на бланках была запоминающаяся Компания «Радборн и сыновья ЛТД». Директора. Сэр Джон Чандрос. Бригадный генерал Маркус Драмонт, Сэр Найджел Гуль. Леди Радборн Николсон. Его Высокопреосвященство епископ Кайкатул Пилфорок.